Когда сегодня утром на Красном мысу мы узнали о том, что здесь творится, то сразу поспешили на помощь. К несчастью, когда мы явились, было слишком поздно. Англичане стояли стеной, и тогда господин де Бугенвиль приказал нам отходить к жак -Корхье. А сам, как сейчас его вижу, галопом поскакал к холмику и, при на стременах, что-то разглядывал вдали. Потом закричал, чтобы все уходили, и ринулся в самую гущу. Хотел подобраться к господину Де Монкальму, чтобы получить от него приказание, туда и поспешил, где заметил его флажок. «Но его могли убить или ранить?» — жалобно проговорил Гийом. «Нет». «Понимаешь, сорванец, я, сержант Лавиолет, очень люблю этого человека. Мы вместе были у индейцев». Так вот, все ускакали, а я отправился за ним. А потом упал с лошади и повредил себе ногу. И все же я видел, как он присоединился к штабу главнокомандующего и вместе с ним отошел к городу. «Вы хотите сказать, что он в Квдеке?» — Наверняка. Не такие уже неплохие ребята, эти краснокофтанники. Увидев, что наши увозят генерала, они не стали мешать. К тому же они возились со своим, ведь и он был присмерчен. — Проклятый денек, малыш! Можешь мне поверить? — Я знаю, — прошептал ребенок, посапывая, чтобы не заплакать. Потом вдруг резко изменил тон. «Мне нужно встретиться с господином Бугенвилем, поговорить с ним. Как это сделать?» «Ну, ты от меня слишком много хочешь. Сейчас он заперт в Квебеке и, может, еще не сдался. Ты ведь не птица и не мышь. Не знаю, как тебе удастся. Если хочешь, поговорим об этом завтра», — добавил он, — глядя в расстроенное лицо мальчишки. А пока, честное слово, так хотелось бы вздремнуть. Сержант Лавиолет откинулся назад и натянул на плечо одеяло, которым был укрыт. День собирался что-то добавить, как вдруг Конока взял его за руку. «Больше не говорить. День прошел! Идти спать ты тоже!» Не устал? О, еще как! Гион поднял на него такой печальный взгляд, что у индейца дрогнуло сердце. Он наклонился и взял мальчика. Тот попытался сопротивляться, правда, без особого желания. Он был совершенно без сил. Положив голову на плечо друга, Гион вдруг разрыдался. Конока не пытался его сдерживать. Большой жизненный опыт говорил ему, что слезы, столь презираемые его братьями по коже, могли облегчить или хоть немного приглушить тоску мужчины. А Гийом был всего лишь девятилетний мальчик. Зарывшись в солому рядом с индейцами, Гийом не слышал, как около десяти часов вечера кто-то принялся сильно стучать кулаками в большую дверь госпиталя. Монахини из всех троих общин, закончив тяжелый труд, они пали ниц перед алтарем, взывая к Божьей милости, разом выпрямились. Две юные сестры, носившие раненым бульон, вбежали в часовню, чем-то сильно напуганные. Англичане предупредили, что займут госпиталь, чтобы помешать отступающим войскам укрыться в нем и занять оборону. «Они говорят, что не причинят нам зла, но в любом случае выходить из зданий больше нельзя», — сообщила одна из них. «Но как же нам быть?» — прошептала крестясь настоятельница монастыря святой Елены. Мы не сможем нашими скудными запасами прокормить всех, кто нашел здесь пристанище. И в самом деле.